Ториэл помогает Фридону победить врага. Скоро Витязь исцелился и со мною сравнился в силе. Войско мы вооружили и галеры оснастили. Сколь отрадно было видеть наших ратей изобилия. Вот мое повествование, как врага мы истребили. Враг в железные шеломы нарядил свою дружину. На восьми ладьях огромных он явился к властелину. Я, завидев эти лодки, устремился в середину и, толкнув одну ногою, погрузил ее в пучину. Тотчас я руками за нос взял соседнюю ладью и мгновенно опрокинул, сокрушив ее в бою. Остальные друг за другом в гавань бросились свою. Все, кто были в том сражении, храбрость славили мою. Предназначив нашей жизни переменным судьбам боя, Мы в погоню за врагами понеслись под шум прибоя. Мне понравилась в сражении доблесть юного героя. Храбр, как лев, лицо, как солнце, стан, как дерево алоя. Он иссёдил друг за другом, выбил дядю с сыновьями. Он велел отсечь им руки перед нашими рядами. Враг, захваченный в неволю, плакал горькими слезами. Царь же в радости сердечной веселился вместе с нами. Мы злодеев разогнали, окружили вражий стан, Захватили их столицу, город полный горожан, Закидали их камнями, перемяли, как софьян, Нагрузили их богатством не один мы караван. Царь Фридон своей печатью опечатал эти клади. дядя он увез с собою и пленил семейство дяди. Про меня же, возвратившись, он твердил в своем отряде. Это дерево алоэ бог послал нам счастье ради. Скоро мы вернулись в город, чтоб с народом веселиться. Вид наказанных злодеев заставлял сердца смягчиться. Мне и витязю Фридону говорила вся столица. С вашей помощью, герои, кровь насильников струится. Венчав царя Фридона, называл меня народ — Властелином властелинов, воеводой воевод. Но грустил я, ибо розу потерял среди невзгод и не мог знакомым людям открывать своих забот.